Глава двадцать Пробраться на крышу оказалось делом не игрушечным. Десантники эл Скрина прошли по коридору в обе стороны до конца, но не нашли ничего похожего на лестницу. Обследовать сопредельные помещения, их было более тридцати, требовало слишком много времени. Недолго думая, Ивала скинула винтовку и начала стрелять в перекрытие, пока над головой не образовалась метровая дыра. Под это неаккуратное отверстие Шурыгин с Быстровым подставили стол, на него перевернули шкафчик, сверху водрузили тумбочку. С шаткой конструкции вполне можно было дотянуться до края пролома в бетоне. «Нол до 1285!» – вызвал ЛС-скрин. «Мы готовы!» Глеб поднялся на крышу следом за двумя престианцами. Катер, светящийся в сером небе, уже подлетел и опускался на середину крыши. Тяжеловесный и широкий в плечах Шурыгин взбирался с помощью Ивалы долго, и у Глеба была минутка оглядеться. Территория базы на северо-востоке тонула в грязной дымке. К ней подмешивались черные хвосты, тянувшиеся от пожаров в развалинах энергостанции и между ангаров. Над этой пеленой возвышались притихшие в страхе пятиэтажки жилых корпусов, мачта с антеннами и сторожевые вышки, обезглавленные Нолдом-1287 и еще живые, огрызающиеся редкими выстрелами. Космолет группы «Ниориадана», одетый в кокон энергосчетов еще вел бой с гиперионными орудиями землян, разрезая мутный воздух малиновыми росчерками бортовой пушки. «Жаль, что все так», – подумал Быстров, сминая пальцами сигарету, курить которую не собирался. Где-то там, внизу, под острыми кусками бетона и арматуры лежали десятки отличных парней, родных ему по крови, которые до последней секунды думали, что спасают Россию и Землю от вероломных инопланетян. И договориться с ними было нельзя. Им нельзя было ничего объяснить, потому что на длинные речи не имелось времени. И потому что над этими парнями были командиры, а над ними верхушка Каракурт. Она бы не вняла никаким разумным доводом. А с другой стороны, За много световых лет отсюда висела на волоске судьба многих планет, вот-вот готовых столкнуться в огненном безумии войны. И на этих планетах жили люди тоже небезразличной Быстрову, крови и расы. Расы престианцев. Они когда-то спасли ему жизнь. С ними за полсотни с лишним лет он испытал столько горя и радости, что хватило бы с лихвой на всех бойцов серебряных птиц, стоявших у него за спиной. Из окна семиэтажки напротив ударил пулемет. Тяжелая очередь ушла в бетон, выдергивая куски рубероида, чавкая смолой возле ног. Элескрин охнул, хватаясь за живот и выталкивая пулю, застрявшую в складках армированного неокомпозита. С другой стороны выстрелили из РШГ. Граната, оставляя сизый хвост, прошла недалеко от телевизионной антенны. «Саня, в катер!» Быстро втолкнул Шурыгина к люку, догадываясь, что группа на крыше обнаружена, а значит, очень скоро здесь станет жарко. За Шурыгиным в космолет скользнула Ивала и оставшиеся престианцы. Едва орбитальная машина оторвалась от ровного черного поля, по пир-каналу пришел радостный выкрик кого-то из людей Неориадана. — Мы нашли их! Господин Саулири! Они здесь! Здесь сам капитан! — Роэрин! — раздался взволнованный голос герцога, не ожидавшего, что десант найдет человека, записанного маркизом Леглусом в покойнике. «Отвечайте! Вы нашли Роя Ирина?» «Да! С нами господин Роя Ирин! Через минуту мы будем у выхода!» – рапортовал старший офицер. «Нолт-1287! Ждем к точке посадки!» «Ради всего святого! Обеспечьте прикрытие!» НОЛТ-1285 подошел на полминуты позже 1287 -го. На обзорном экране Быстров видел, как из длинного желтого здания, искалеченного выстрелами Фаузера, вывели двух человек, прикрытых со всех сторон бойцами Серебряных Птиц. Даже издалека Глеб узнал капитана Хорф-6, известного ему задолго до того, как корвет вышел на смертельную охоту за ТЗМ. «Господин Неориадан!» – проговорил Глеб, тронув сенсор селектора связи. «У меня просьба личного характера! Пусть капитан Роэйрин летит к Тирату на нашем катере!» Нолт-1285 сел по другую сторону ступенек от космолета с номером 1287. Люк его открылся. «Не тесно ли двум капитанам на одном маленьком катере?» усмехнулся Неориадан, пребывавший в отличном настроении. «Пусть будет по-вашему!» По его команде двое десантников, подхватив Роя Рина под руки, доставили его к трапу Нолда-1285. Со стороны ангара ударили автоматные очереди. Там же появился БТР и взвод пехотинцев в зелено-желтом камуфляже, но повредить престианцам они уже ничем не могли. Обе орбитальных машины оторвались от земли и начали набирать высоту. База Каракурт словно провалилась вниз, растворилась в зеленой тайге. Слева закатным отблеском сверкнула излучина АБИ, «Нолт-1285» прошел фазу ускорения за 15 секунд. Двигатели работали почти беззвучно, и дрожь в корпусе сразу унялась. С экрана вверху на команду катера молчаливо смотрело лицо герцога Саулири. Его глаза, внимательно оглядев всех по очереди, остановились на Рине. «Хвала, Оро! Вы спасены, капитан!» произнес он, едва шевеля губами. Лицо высокородного престианца, словно постарело за последний час. Радость за успешный исход операции еще не проступила на нем. «Я благодарен вам, герцог!» ответил командир погибшего корвета. «Сердце колотится от восторга!» Я вырвался из проклятого плена. Я возвращаюсь в родной мир и скоро увижу сады и храмы арсиды, дворцы элсинеи. Но на этом же сердце темная грусть. На этой планете погибло много дорогих мне людей. Весь экипаж моего корабля его больше нет. Никто, кроме неосарона и меня, не дожил до этой минуты. Герцог, понимающий, кивнул и сказал после долгой паузы. «Благодарите не меня, а этих ребят в космолете. Освобождая вас, они потеряли семь лучших бойцов и орбитальный катер. А еще поблагодарите лично капитана Быстрова. Для вашего освобождения он сделал больше всех». «Капитана Быстрова?» Роэрин мотнул головой, и взгляд его застыл на человеке, сидевшем к нему спиной. «Извините, герцог, но мои заслуги здесь невелики, чтобы говорить о них отдельно», – высказался Глеб. «Я лишь проделал путь с боевой группой Элэскрина, и великим везением мы спасли человека, который так настойчиво желал меня убить». С тихой улыбкой он повернулся к Роэрину. «Господин Быстров, меньше всего я ожидал увидеть вас в числе своих спасителей». Капитан Хорф-6 пристально разглядывал землянина, не веря до конца в реальность человека, сидящего перед ним. «Я не понимаю, как вы оказались здесь и почему, но если так случилось...» значит имперское обвинение с вас снято а я получается преследовал вас зря получается гибель лучшего корвета империи была напрасной и все что произошло он замялся подбирая слова терявшиеся в сумятице противоречивых мыслей скажите роерин приказ на уничтожение тезея отдавал маркиз леглус Пришел ему на помощь герцог. «Да, по вашему распоряжению я ушел на поиски Тезея. Как вы знаете, нашей миссией руководил маркиз Леглус, направленный вами на мой корабль», напомнил Ройерин события, предшествовавшие смертельному рейду корвета. «Да, было именно так», согласился герцог. «Вы напомнили о моей роковой ошибке? Нельзя было допускать на борт Хорф-6 маркиза!» Саулири приблизился к управляющей консоли и, не сводя черных глаз с Роя Рина, спросил «А вы, капитан, знали, что после отлета с системы Алтеры на борту ТЗ находилась законная наследница императрицы Фаулоры?» «Что?» Роэрин стиснул худые пальцы на подлокотниках. «У нашей императрицы была наследница? Вы это хотите сказать?» «Именно так! Принцесса Ариетта, которую капитан Быстров забрал со Сприса! Вы никогда не слышали имени Ариетта?» По изумленному лицу командира Хорф-6 герцог прочитал что для Роя Рина это потрясающая новость. Я был уверен, что Леглус скроет от вас этот факт. Тогда существование принцессы держалось в строжайшем секрете от всей империи. Вы позже поймете почему. Сейчас не время вспоминать подробности запутанной истории. Позвольте, герцог, получается целью миссии моего корабля было не возмездие капитану быстрову за убийство алибрии а устранение наследницы не сдержался Ройерин. господин быстров не убивал графиню ее смерть следствие интриги вокруг принцессы ариетты нынешней правительницы престианской империи позже капитан позже вы все поймете А вашей целью было не уничтожать ТЗ, а захватить его команду и доставить на присту. Изменение начальной цели Корвета есть преступление, лежащее на совести Леглуса. Сейчас ответьте мне на главный на этот час вопрос. Герцог бросил быстрый взгляд на индикаторы терминала связи, убеждаясь, что разговор идет на защищенном канале соединяющим узконаправленным лучом Тирату и Нолт-1285. После крушения корвета вы успели выполнить инструкцию алн тридцать 0537 Да, герцог. Роэрин на секунду отвлекся от круговерти мыслей об истрове, неведомой наследнице Фаулоры, Леглусе и событий полугодичной давности. От которых в затылке будто закипала кровь. Я выполнил инструкцию в точности, руководствуясь пунктом 2.6. Напомните мне смысл этого пункта. Саулири заметил, что Роерин, не спеша с ответом, поглядывает на быстрого другого землянина, сидевшую рядом с ним галиянку, и сказал: Ввиду изменившихся обстоятельств. Вы имеете право отвечать на вопросы при посторонних. Объект моего интереса назовем просто машиной. Пункт 2.6 подразумевает разрушение конструктивных элементов машины, но при этом сохранение управляющего блока, отозвался Рой Ирин. В большинстве конструктивные части были разрушены при столкновении корвета с землей. «Те, что уцелели, уничтожил по моему приказу офицер защитных систем Лаубирис. Позже, когда я смог ходить, я лично проверил его работу». «Что с управляющим блоком?» – нетерпеливо спросил Саулири. «Блок мы унесли с собой. Я думал спрятать его где-нибудь в лесу, уйдя от места крушения подальше». Опустив голову и вспоминая первые дни на враждебной планете, сказал Рой Роерин. «Однако нас почти сразу начала преследовать группа вооруженных землян. В первом столкновении мы потеряли троих. И я понял, что вещь, о которой мы, герцог, говорим, не может быть в безопасности рядом с остатками команды «Корвета». Стараясь исполнить пункт 2.6 инструкции ALNAA 0537, я принял решение передать ее человеку лучше всех нас, приспособленному к выживанию в чужих мирах, командиру взвода серебряных птиц эл -Эрлину. Получив от меня указание, он скрытно покинул группу вместе с управляющим блоком, а мы продолжили движение через лес отвлекая внимание землян на себя. Далеко нам уйти не удалось. Мы попали в засаду. На сегодняшний день о судьбе Эллерлина мне ничего не известно. Но думаю, его опыт и особые навыки помогли ему выжить в условиях суровой зимы и сифиоды и сохранить уверенный предмет. Светлый Эдван, мы на это очень надеемся. Воскликнул капитан Тирату, обрадованный новостью. «Вы сделали все правильно!» Герцог кивнул, отмечая, что он не зря настаивал, чтобы командиром Хорф-6 был назначен именно Ройерин. «Где нам искать вашего офицера элэрлина «Хотя прошло много времени, я не думаю, что он ушел далеко от места крушения». Подняв голову, сказал капитан корвета. Опасаясь за судьбу вверенной ему вещи, я приказал Элрлину не отвечать ни на какие вызовы по пирканалу, кроме сигнала с кодовым словом нашей эскадры. Герцог кивнул и повернулся к Кеорлану, стоявшему рядом. Оба они понимали. Сейчас должно решиться то. «Ради чего сюда прилетел Тирату и ради чего погибли люди Неориадана?» «Господин Саолири», – негромко проговорил командир эсминца, – «нам придется подавать сигнал на полосе открытого доступа. Его обязательно примут на Анхаро, а кодовое слово вызовет у них дополнительный интерес». Заметив непонимание в глазах роэрина Рина, Кеорлан пояснил. «На орбите Исифиоды – мелькарианский фрегат. Мы едва не вступили с ним в бой из-за одной неприятной случайности. Кроме того, мелькарианцы подозревают, что миссия нашего эсминца не только в спасении оставшихся членов вашей команды. «Можно сделать так!» Быстров положил сатату на колени и бросил взгляд на радарный экран. Наш катер, не выходя за пределы атмосферы, отправится в Южную Якутию к месту падения Хорф-6 и вероятного нахождения элэрлина Там мы вызовем его кодовым словом со своего передатчика. Сигнал все равно примут на Анхаро! возразил Кэорлан. Примут! согласился Глеб. Но мы будем близко к точке нахождения нужного нам человека. Если мы проявим расторопность, то заберем его и поднимемся на орбиту раньше, чем мелькорианцы успеют отреагировать. Господин Быстров, наверное, секрет ваших больших успехов в том, что вы все и всегда делаете быстро, усмехнулся Саулири. Ваш план разумен. От себя добавлю, НОЛТ-1287 тоже пойдет с вами. Затем отклониться к месту падения хвостовой части Хорф-6, чтобы запутать мелькарианцев. Оба катера, поднимавшихся на орбиту для сближения с Тирату, неожиданно изменили курс и начали погружаться в плотные слои атмосферы над Китаем.